С остальным телом Фред обменялся крепким рукопожатием и братским поцелуем. Между ним и его счастливым соперником уже давно установились дружеские отношения. С приездом семьи Де ферма сразу же ожила. Давно уже здесь не раздавалось таких веселых голосов, такого звонкого смеха. Давно уже Де его жена и старик Жо не хохотали столь беззаботно. и до такой степени от души.